Еще один пример. Недавно опубликована новая книга против большевизма. Книг такого рода выходит теперь в Европе и Америке необыкновенно много. И чем больше выходит книг против большевизма, тем сильнее и быстрее растут масса симпатии к нему. Я имею в виду книгу Отто Бауэра «Большевизм или социал-демократия». Страница книги. 230. Здесь для немцев наглядно показано, что такое меньшевизм, позорная роль которого в русской революции достаточно понята рабочими всех стран. Отто Баур дал насквозь меньшевистский памфлет, хотя и скрыл своё сочувствие меньшевизму, но в Европе и Америке необходимо теперь распространить более точное знание того, что такое меньшевизм. Ибо это есть родовое понятие для всех якобы социалистических, социал-демократических и тому подобных направлений враждебных большевизму. Нам русским было бы скучно писать для Европы о том, что такое меньшевизм. Отто Бауэр показал это на деле в своей книге И мы заранее благодарим буржуазных и оппортунистических издателей, которые будут издавать её и переводить на разные языки. Книга Бауэра будет полезным, хотя и своеобразным дополнением к учебникам коммунизма. Возьмите любой параграф, любое рассуждение от Бауэра и докажите, в чём тут меньшевизм, где тут корни взглядов, ведущих к практике предателей социализма, друзей Керенского, Шейдемана и так далее. Такова будет задача, которую с пользой и с успехом можно было бы предлагать на экзаменах для проверки того, усвоен ли коммунизм. Если вы этой задачи решить не можете, вы еще не коммунист, и вам лучше не входить в коммунистическую партию. Аплодисменты. Отто Бауэр превосходно выразил всю суть взгляда всемирного оппортунизма в одной фразе, за которую... Если бы мы свободно распоряжались в Вене, мы должны были бы поставить ему при жизни памятник. Применение насилия в классовой борьбе современных демократий, изрёк Бавар, было бы насилием над социальными факторами силы. Вероятно, вы найдёте, что это звучит странно и непонятно. Вот образец того, до чего довели марксизм. Да какой пошлости и защиты эксплуататоров можно довести самую революционную теорию. Нужна немецкая разновидность мещанства, и вы получите теорию, что социальные факторы силы это число, организованность места в процессе производства и распределения, активность образования. Страница 231. Если батрак в деревне, рабочий в городе совершает революционное насилие над помещиком и капиталистом, это вовсе не есть диктатура пролетариата, вовсе не насилие над эксплуататорами и угнетателями народа, ничего подобного. Это насилие над социальными факторами силы. Может быть, мой пример вышел немного юмористическим, но такова уж натура современного оппортунизма, что его борьба с большевизмом превращается в юмористику. Втянуть рабочий класс всё, что есть мыслящего в нём в борьбу интернационального меньшевизма, Макдональдов в Бауэров и компанию с большевизмом дело для Европы и Америки самое полезное, самое настоятельное. Тот мы должны поставить вопрос. Чем объясняется прочность таких направлений в Европе? И почему этот оппортунизм в Западной Европе сильнее, чем у нас? Да потому что передовые страны создали и создают свою культуру, возможностью жить за счёт миллиарда угнетённых людей, потому что капиталисты этих стран получают много сверх того, что они могли бы получить как прибыль от грабежа рабочих в своей стране. До войны считали, что три богатейших страны Англия, Франция и Германия, от одного только вывоза капитала за границу, не считая других доходов, имеют в год 8-10 миллиардов франков дохода. Понятно, что из этой милой суммы можно бросить хотя бы полмиллиарда на подачку рабочим вождям рабочей аристократии на всяческие виды подкупа. И всё дело сводится именно к подкупу. Это делается тысячами разнообразных путей: повышением культуры в наиболее крупных центрах, созданием образовательных учреждений, созданием тысяч местечек для вождей кооперативов, для вождей тредюнионов, парламентских вождей. Но это делается везде, где есть современные цивилизованные капиталистические отношения. И эти миллиарды сверхприбыли есть экономическая основа, на которой держится оппортунизм в рабочем движении. Мы имеем в Америке, в Англии, во Франции неизмеримо более сильное упорство оппортунистических вождей в верхушке рабочего класса, аристократии рабочих. Они оказывают более сильное сопротивление коммунистическому движению. Страница 232. И поэтому мы должны быть готовы к тому, что освобождение европейских и американских рабочих партий от этой болезни пойдёт труднее, чем у нас. Мы знаем, что со времени основания Третьего Интернационала в деле излечения этой болезни сделаны громаднейшие успехи, но до решительного конца мы ещё не дошли. Очищение рабочих партий, революционных партий пролетариата во всём мире от буржуазного влияния А то портунистов в их собственной среде далеко ещё не закончилось. Я не буду останавливаться на том, как конкретно мы должны это провести. Об этом говорится в моих тезисах, которые опубликованы. Моё дело указать здесь на глубокие экономические корни этого явления. Болезнь эта затянулась. Излечение её затянулось дольше, чем оптимисты могли надеяться. Опортунизм наш главный враг. Опортунизм в верхах рабочего движения это социализм не пролетарский, а буржуазный. Практически доказано, что деятели внутри рабочего движения, принадлежащие к оппортунистическому направлению, лучше и защитники буржуазии, чем сами буржуа. Без их руководства рабочими буржуазия не смогла бы держаться. Это доказывает не только история режима Керенского в России, Это доказывается демократической республикой в Германии с её социал-демократическим правительством во главе. Это доказывается отношением Альберто Ма к своему буржуазному правительству. Это доказывает аналогичный опыт в Англии и в Соединённых Штатах. Здесь наш главный враг, и нам надо над этим врагом одержать победу. Нам надо уйти с конгресса с твёрдым решением, чтобы во всех партиях эту борьбу довести до конца это главная задача. Томма Альбер 1878-1932 годы. Французский политический деятель, правый социалист. С 1910 года Один из лидеров парламентской фракции социалистической партии в годы Первой мировой войны социал-шовинист входил в буржуазное правительство Франции в качестве министра по делам вооружений. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года приезжал в Россию для агитации за продолжение войны. В 1919 году один из организаторов Бернского второго интернационала в 1919м, к 1932 годам возглавлял Международное бюро труда при Лиге Наций. Страница 233. По сравнению с этой задачей исправление ошибок левого течения в коммунизме будет задачей лёгкой. В целом в ряде стран мы наблюдаем антипарламентаризм, который не столько приносится выходцами из мелкой буржуазии, сколько поддерживается некоторыми передовыми отрядами пролетариата из ненависти к старому парламентаризму, из законной правильной необходимой ненависти к поведению парламентских деятелей в Англии, во Франции и в Италии, во всех странах. Надо дать руководящие указания от коммунистического интернационала, познакомить товарищей ближе теснее с русским опытом, со значением настоящей пролетарской политической партии. В решении этой задачи будет состоять наша работа. И борьба с этими ошибками пролетарского движения, с этими недостатками, в 1000 раз будет легче, чем борьба с той буржуазией, которая под видом реформистов входит в старые партии второго интернационала и направляет всю их работу не в пролетарском, а в буржуазном духе. Товарищи. Я в заключение остановлюсь ещё на одной стороне дела. Здесь товарищ председатель говорил о том, что конгресс заслуживает названия всемирного. Я думаю, что он прав. потому в особенности, что мы имеем здесь немало представителей революционного движения колониальных отсталых стран. Это только слабое начало. Но важно уже то, что это начало положено. Объединение революционных пролетариев капиталистических передовых стран с революционными массами тех стран, где пролетариата нет или почти нет, с угнетенными массами колониальных восточных стран – Это объединение на настоящем конгрессе происходит, и от нас зависит, я уверен, что мы это сделаем, это объединение закрепить. Всемирный империализм должен пасть, когда революционный натиск эксплуатируемых и угнетённых рабочих внутри каждой страны, побеждая сопротивление мещанских элементов и влияние ничтожной верхушки рабочей аристократии, соединиться с революционным натиском сотен миллионов человечества, которая до сих пор стояла вне истории, рассматривалась только как её объект. Империалистская война помогла революции. Буржуазия вырвала из колоний и отсталых стран из заброшенности солдат для участия в этой империалистской войне. Страница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 Благодарить от имени всех русских рабочих и крестьян, и от имени всей русской Красной армии особенно. Империалистская война втянула зависимые народы в мировую историю, и одна из важнейших наших задач теперь подумать над тем, как положить первый камень организации советского движения в некапиталистических странах. Советы там возможны. Они будут не рабочими, Они будут крестьянскими советами или советами трудящихся. Потребуется много работы. Будут неизбежны ошибки, много трудностей встретится на этом пути. Основная задача второго конгресса выработать или наметить практические начала. чтобы работа, которая до сих пор шла среди сотен миллионов людей неорганизованно, пошла бы организованно, сплочённо, систематично. Через год, немногим больше после первого конгресса коммунистического интернационала, мы выступаем теперь победителями по отношению ко второму интернационалу. Советские идеи распространены теперь не только среди рабочих цивилизованных стран, не только им понятный и известный. Рабочие во всех странах смеются над умниками, среди которых немало таких, которые называют себя социалистами и которые рассуждают учёным или почти учёным образом о советской системе, как любят выражаться в систематике немцы, или о советской идее, как выражаются английские гильдейские социалисты. Эти рассуждения о советской системе и идее засоряют нередко рабочим глаза и умы, но рабочие отметают этот педанский спор прочь и берутся за то оружие, которое советы дали. Понимание роли и значения советов распространилось теперь и на страны Востока. Гильдейские социалисты Гильдейский социализм реформистское течение среди английских трейд-юнионов, возникшее перед Первой мировой войной. Гильдейские социалисты отрицали классовый характер государства, сеяли среди рабочих иллюзии о возможности избавления от эксплуатации без классовой борьбы, проповедовали создание на базе существующих трейд-юнионов особых объединений производителей так называемых гильдий и передачу в руки этих организаций, объединенных в Федерацию Управления промышленностью. Таким путем гильдейские социалисты думали постепенно создать социалистическое общество. Особенно активно гильдейские социалисты повели свою пропаганду после Октябрьской социалистической революции, стремясь к противопоставить теорию гильдейского социализма идеям классовой борьбы и диктатуры пролетариата. В 20-ых годах гильдейский социализм потерял всякое влияние в рабочем классе Англии. Страница 235. Начало советскому движению положено на всем Востоке, во всей Азии, среди всех колониальных народов. То положение, что эксплуатируемый должен восстать против эксплуататора и создать свои советы, не слишком сложно. Оно после нашего опыта, после двух с половиной лет Советской Республики в России, после первого Конгресса Третьего Интернационала, становится доступным сотням миллионов угнетённых эксплуататорами масс во всём мире. И если мы теперь в России нередко вынуждены заключать компромиссы, выжидать время, ибо мы слабее, чем международные империалисты, то мы знаем, что миллиард с четвертью населения является той массой интересы которой защищаемы мы. Нам пока мешают те рогатки, те предрассудки, то невежество, которое с каждым часом уходит в прошлое, но мы чем дальше, тем больше представляем и защищаем на деле эти 70% населения земли, эту массу трудящихся и эксплуатируемых. Мы можем с гордостью сказать: на первом конгрессе мы были в сущности только пропагандистами. Мы только бросали пролетариату всего мира основные идеи, Мы только бросали призывы к борьбе. Мы только спрашивали, где люди, которые способны пойти по этому пути. Теперь у нас есть везде передовой пролетариат. Есть везде, хотя иногда и плохо организованное, требующее переорганизации пролетарской армии. И если наши международные товарищи помогут нам теперь организовать единую армию, то никакие недочёты не помешают нам наше дело сделать. Это дело я сделал в всемирной пролетарской революции, дело создания всемирной советской республики. Продолжительные аплодисменты. Правда, номер 162. -й. 24 июля 1920 года. Печатается по тексту книги Второй конгресс коммунистического интернационала стенографический отчёт. Издание коммунистического интернационала, Петроград, 1921 год, сверенное со стенограммой с поправками Ленина.